Студия Медиакнига представляет. Татьяна Михаль. Чудовищный будник красавицы. Читает актриса Ульяна Галич. Глава 1. Маргарита. Бах, бабах, тарабах, трах-бах. Оглушительный и страшный звук ворвался в мой сонный мозг, точно взрыв. Не понимая, что происходит, я как ошалела подскочила с кровати. Запуталась в одеяле и рухнула на пол. Больно ударилась локтем о тумбочку и зашипела, вспоминая всё родословную чёртовой матери. Бах, бабах. Звук повторился. Включила прикроватную лампу и, потирая ушибленный локоть, поплелась на шум. А шум исходил из кухни. Неужели кухонный гарнитур грохнулся? По звуку было очень на это похоже. Вот же гадство какое. там у меня красивые баночки со специями хранились, чайные и кофейные наборы стояли, тарелки с подсолнухами, бокалы и бокальчики, если всё разбилось, это будет катастрофа. Занесла руку у выключателя и замерла, когда вдруг услышала мужские голоса. Я тут же зажала рот рукой, чтобы не завязать, а душа моя ушла в пятки. Сердце пропустило удар, а потом понеслось вскачь. Инстинктивно присела на корточки и вжалась в стену. «Кто-то ворвался в мою квартиру!» «Грабители! Мне нужно бежать к соседям, звонить в полицию, МЧС и скорую!» «Черт! У меня же телефон разрядился вчера, а я забыла поставить на зарядку балда!» «Что делать? Что делать?» «Проклятие!» Ругался кто-то с кухни и явно был не в духе. «Что такое?» Моя магия, где она? Боже, ко мне ворвались психи. Они через окно влезли. Возникла мысль, и сама себе ответила: "Через окно на пятнадцатый этаж? Если только они ниндзя и спустились по тросу, что маловероятно". Что случилось? Почему меня выдернуло прямо из совета? Майлс? Секундное молчание и удивление. Харис, проклятый, это твоих рук дело. Немедленно верни меня. О, они ещё и не в ладах. Мущин было двое. Хорошо хоть не трое, и не больше, но всё равно радости мало. Неожиданно они начали пробираться через разрушенную кухонную мебель и побитую посуду в мою сторону. С бешено колотящимся сердцем и тяжёлым дыханием, скочила на ноги Схватил из комода тяжелую статуэтку Музы Эрато, а другой рукой с размаху ударил по выключателю и замахнулась. Свет кухонной люстры ослепил и меня, и злоумышленников, ворвавшихся в мой дом. Прищурившись, но не теряя из виду ослепших на миг мужчин, я на всю силу легких издала боевой клич римских легионеров. Бар-ра-ра! Как пишут историки, этот боевой вопль вселял ужас в противника и лишал воли. Но если честно, ужас испытывала я сама. Но я всё равно храбро бросилась на первого гада, что стоял ближе, и с размаху влепила ему прямо в лоб статуэтку прекрасной музы. Мужик пошатнулся и грохнулся к моим ногам как подкошенный. Я бросилась на другого, махайнув над головой гипсовой музой, но удача увы уже умчалась прочь. Мужчина с лёгкостью перехватил мои руки и вырвал моё оружие, отбросил музу в сторону. Статуэтка впечаталась в стену, и от удара голова Эрата откололась и покатилась в груду остальной разрухи. От неожиданности и дикого ужаса вздрогнула, я чуть не лишилась чувств, потому как на меня взирал огромный мужчина. Он явно был в дурном настроении и начал наступать на маленькую меня. Я буду кричать, воскликнула с надеждой, что он всё-таки одумается. Мужчина остановился в шаге от меня и спокойно сказал: "Это ты выдернула нас из нашего мира. Какие у тебя цели, женщина? Немедленно отвечай". "Чего?" "И вот тут я наконец смогла разглядеть нарушителей покоя и мягко говоря, пришла в замешательство и одновременно испытала священный ужас. Оба мужчины, и тот, что лежал на полу без сознания, и этот брюнет с синими глазами, стояли передо мной в исторических костюмах. Но эта ерунда, самым необъяснимым и шокирующим, был факт, что эти двое точные копии моих героев с обложки моей же книги. Даже костюмы и украшения точь в точь. Знаю, о чём говорю, потому что сама придумала каждую деталь гардероба своих героев. Но это невозможно. Прототипов не существует, потому что художник рисовал их с нуля. Это сон. Страшный сон, проблеяла и дёвароча ей языком. Что ты бормочешь, женщина? процедил брюнет. Я задал тебе вопрос, отвечай. А что отвечать? Да и язык у меня словно узлом завязался и отказывался работать. Шок это сильная эмоция. С пола раздался стон, и мужик, который в я от души треснул статуэткой, очнулся и выругался. Посмотрела на его лицо и сглотнула. Барон Филип Майлс и граф Виктор Харрис собственными персонами. Карцы, я сошла с ума. Или это розыгрыш? Точно, это розыгрыш. Кто вас послал? Отмерла я, внушив самой себе, что это и правда чья-то неудачная и даже злая шутка. «Я за кухонной гарнитурой вообще погром выставлю огромный счет. Это кто-то из издательства? Или Ксюша обнаружил у себя странное чувство юмора? Отвечайте! Или я прямо сейчас вызову полицию!» Обвела рукой разгром на своей когда-то милой кухне и рявкнула. «Вы разгромили мне кухню!» уничтожи её. Сволочи. На глаза набежали горячие слёзы. От злости сжала руки в кулаки и только что ногами не затопала. Бренат небрежно отпихнул от себя носком чёрного сапога осколок моей кружки и с холодом в голосе медленно и чётко проговорил: "Женщина, ты действуешь мне на нервы. Немедленно верни нас обратно в наш мир". Карис Есть кто-то, кому ты не в силах противостоять. Усмехнулся русыволосый, строго ущебленные лоб, на котором уже набухал огромный шишак. Вот же огрела меня шальная. Две пары глаз впились в меня испытывающим взглядом, явно требуя ответа. Захлопала глазами, смахнула слезы, которые вопреки моим желаниям всё же покатились по щекам. вмгнула носом и по возможности деловым тоном заявила стараясь при этом не думать, что стою перед двумя взрослыми мужиками в шёлковых шортиках и маечке на бретелях нежного ванильного цвета Разочарую вас, господа, но я не знаю, как вас вернуть домой. Я вас не вызывала, не вытаскивала и вообще ничего не делала. Магией не владею, заклинаний не знаю, так что эти вопросы не по моей части. Блондина открыл было рот, чтобы что-то сказать, но я выставила вперед руку, призывая молчать, и продолжила тоном недовольной училки, почти изрыгающей пламя. «А раз я ни при чем? А вот вы как раз нанесли мне ущерб в виде разрушенной кухни и всей кухонной утвари, а также напугали до полусмерти, и теперь вы мне много должны. Но так как я не желаю видеть вас в своем доме, то готова незамедлительно обо всем забыть, в том числе и о вашем существовании. Если сейчас же уберётесь отсюда. Сейчас же имейте в виду, немедленно. А ещё я вдруг поняла, что мне категорически мне нравятся крупные мужчины. Надо же, какое открытие. Эти двое похожи на огромных, своих равных жеребцов и могут меня затоптать. Чёрт, чёрт, чёрт. Если эти двое плод моего воображения, и на самом деле их нет, На кухню разбомбила я сама. То по мне горькими слезами плачет белая палата с мягкими стенами. Ой, мама. Пусть всё окажется просто сном, странным видением, глюками. Я просто перепила кофе, вот и всё. Сейчас возьму и зажмурю глаза, сосчитаю до 10, и всё станет как было. Кухня на месте, целая и невредимая, а бароны и графы нет и никогда не было. Зажмурилась и начала считать вслух. 1 2 3 4 5 6 7 Что она делает? спросил барон. Надеется, что мы покинем это убогое место, резко произнёс граф. 10 Закончила счёт, распахнула глаза и в голос разочарованно застонала. Двое в костюмах XIX века стояли передо мной, как лист перед травой, со сложенными на груди руками и взирали очень недобрыми взглядами. Еще и дырку во мне прожгут. А если я не тронулся умом? Если это не сон и не розыгрыш, а все на самом деле, эти двое реальны, то что тогда? Если они реальны, то я завтра же запишусь к врачу на прием. Лучше заплачу доктору, чем гробовщику. Мы требуем объяснений, леди, произнёс барон, оглядев меня оценивающим взглядом. Объяснений? усмехнулась злобно. Вы даже не извинились за вторжение. Мы с вами не знакомы, чтобы извиняться, заявил граф, сверкнув своими ядовито-синими глазами. Ах, не знакомы, значит. Пошли вон! рявкнула я и рванула к двери. Открыла дверь рывком, и застыла с открытым ртом. В горле застряли ругательства. За дверью толпились мои соседи, разбуженные шумом. Две толстые тетки-соседки с нижнего этажа, злые, рожи чуть ли не огнем горят, глаза молнии метают, рты кривятся в желании облить меня очередными помоями. А еще сосед-мент, живущий со мной на одной площадке. С этим типом у нас с первого дня отношения не сложились. Перечесав необъятное пузо и запахнув халат потуже, он заговорил первым. "Огарита, что у тебя за шум?" "Хотела только сказать про кухонные шкафы, что упали с волочи." Как вдруг тётки радостно взволновались и в один голос выпалили: "Я же говорила, что она мужиков водит, устроила в приличном доме бордель." "Кто? Я?" И тётки смотрели мне за спину. обернулась и увидела барона с графом. Вместо того, чтобы возмутиться, я жалобным голоском протянула: "А вы что? Их видите? То смотри-ка, она ещё их прятать надумала. Сергей Иванович, немедленно арестуйте гуляющую девку, она портит репутацию нашему дому", заявила соседка и какетливо поправила бегуди. Стрехнула головой, прогоняя отцепенение. и рыкнула. «Это я, гулящая? За собой лучше смотрите. А эти двое? Мои родственники. А грохот случился, потому что у меня кухонный гарнитур упал. А теперь марш все по домам». И, не дожидаясь возмущенных воплей, с грохотом закрыла дверь и со стервенением повернула замки до упора. Прислонилась спиной к двери и строго заявила. «Значит так, сейчас мы идем спать». «Вы оба поспите в гостиной, а завтра поговорим. И без возражений, а то отдам на съедение этим матронам. Они-то точно ведьмы. А пузатый мужик, ведьмак в седьмом колене, размажет вас по асфальту и не поморщится». Мужчины не проронили ни слова. Лишь брезгливо переглянулись, когда указала им на разложенный диван. «Можете лечь валетом, или один из вас поспит на полу, сами решайте». а внутри меня кипела буря негодования, злости, ярости и вообще. Я ощущала себя вулканом, который вот-вот взорвется и уничтожит все и вся на своем пути. Бросила на диван гостевые подушки, одеяло, постельное белье и удалилась к себе. Закрыла плотно дверь и подперла ее стулом. Под подушку положила остро заточенные ножницы. Для надежности. Что ж, с ума я не сошла. Это радует. Но, кажется, кто-то решил со мной дурно пошутить. Ох, устрою я завтра кое-кому страшную головомойку. Это точно Ксюхиных рук дело. Но подруга. Не подруга, а редиска, вот кто она.